Глава 12. Эртла с безучастным видом смотрела запись. Затем перемотала назад и посмотрела еще раз, все с тем же бесстрастным выражением лица. После этого она подняла голову и, встретившись взглядом с Хюльдером, спросила. «И? Это должно быть проблемой?» Хюльдер пожал плечами. «Не по моему мнению, и, очевидно, не по твоему, но Гвюдли Гюру это не нравится, и я понимаю, почему». Я бы не хотел, чтобы весь отдел видел, как я пьяный и обжимаюсь с какой-то женщиной. Пока Эртла смотрела ролик в третий раз, Хюльдер переминался с ноги на ногу перед ее столом. Ему всегда было мучительно неловко обсуждать с Эртлой что-либо связанное с сексом или отношениями, учитывая их историю. Но сейчас важнее было помочь Гюдлю Гюру. Я не понимаю, почему он так щепетелен в этом вопросе. Эртла оттолкнула мышку. Быть геем больше не проблема в Исландии. Возможно, тебе стоит указать ему на это. Мне кажется, что проблема именно в нем. Не все в отделе идут в ногу со временем, Эртла. Ты должна знать, что некоторые из парней до сих пор так и остались неандертальцами. Полагаю, именно они беспокоят гвюль Достаточно одного-двух из них, чтобы он чувствовал себя не в своей тарелке, даже если остальных это не беспокоит. Он не стал упоминать Йоуэля, хотя этот придурок был главным обидчиком. Если этот ублюдок обнаружит слабое место гвюль Он не упустит возможности превратить его жизнь в ад. Да, да, я прекрасно понимаю, что некоторые ребята все еще подшучивают над ним, но насколько я могу судить, это не заходит так далеко. Я уверен, что для Гвюдлигера они сделают исключение. В конце концов, он один из нас. Хюльдер был не согласен, но знал, что действовать нужно осторожно. В любом случае, продолжение разговора вряд ли что-то даст, поскольку люди редко меняют свое мнение во время спора, в том числе и он сам. А Эртла была настолько упрямой, что скорее стала бы отстаивать свою позицию с оружием в руках, чем призналась бы, что видит смысл. Когда он не стал возражать, Эртла сказала, «Посмотри на это с другой стороны. Если ситуация настолько плоха, как ты говоришь, лучше сказать ему об этом открыто. Если все будут скрывать свою сексуальность, ничего никогда не изменится». Я считаю, что Бюдлигер должен иметь право выбирать, когда и как ему открываться перед своими коллегами. Когда Хюльдер сказал Гюдлигеру, что ему все равно, хочет ли тот оставаться в тени, Гюдлигер яростно возразил, что если он не хочет обсуждать свою сексуальную жизнь с коллегами, то это еще не значит, что он отгородился от коллектива. Это просто не их дело. И Хюльдер мог понять такое отношение. Лично ему было совершенно неинтересно слушать о личной жизни своих товарищей по работе и тем более делиться подробностями своей собственной. Видя, что Эртлу это не убедило, он добавил, «Хорошо, тогда подумай вот о чем. В Исландии около 700 полицейских, около 500 из которых мужчины. Скольких открытых геев ты знаешь?» «Я знаю о трех. Или четырех». Эртла, казалось, была раздражена тем, что не смогла назвать точное число. «Но я не знаю их всех, Хюльтер. Не больше, чем ты». Она сделала паузу. «Мне не очень нравится то, что Бюдлигер появляется так скоро после ухода Хельги». Ты понимаешь, что нам придется просмотреть записи, чтобы проверить, следил ли кто-нибудь за жертвой. Поэтому я не могу согласиться на удаление отснятого материала. Гюдли Гюру просто придется признать, что интересы следствия имеют приоритет над его правом на неприкосновенность частной жизни. Мне очень жаль, но это так. Но. Никаких но, Хюльдар. Мы расследуем убийство богатого инвестора, который, судя по всему, пользовался хорошей репутацией. Когда эта история станет достоянием общественности, внимание СМИ будет обращено на нас, так что нам лучше делать все по чертовым правилам. Богатый финансист приговорен к ужасной казни на биселице. Представляешь сенсацию? СМИ будут из кожи вон лезть, чтобы сообщить об этом, а не о каких-то скучных кадрах с министром иностранных дел Китая, ожидающим взрыва Гейзера. Единственная причина, по которой коммутатор еще не забит звонками, заключается в том, что о первоначальной версии было самоубийство и официальный ее вариант еще не изменился. Но теперь вскрытие состоялось, и мы больше не можем прятаться за неопределенностью». Эртла скрестила руки на груди, глядя Хюльдеру в глаза. «Расследование должно быть безупречным. Я не сдвинусь с места в этом вопросе. В отличие от себя, я хочу сохранить эту работу». Хюльдер не мог с этим спорить. Однако компромисс был возможен. «Простое решение – позволить Гвюдлигеру продолжить просмотр записей». «Если выяснится, что за Хельги следили, этот человек появится одновременно с Гюдлигером. Ему придется с этим смириться». Эртла на мгновение задумалась над этим. «Кроме того, он идеально подходит для этой работы. Его лодыжка, помнишь?» – солгал Хюльдер. Эртла поджала губы. «Полагаю, это может сойти нам с рук, но если...» «Понятно». Хюльдер быстро сменил тему, прежде чем она успела передумать. «Лина рассказала тебе, что она узнала об этом районе из полицейской базы данных». Эртлов вздохнула и хмыкнула. «Да, я не знаю, что сказать. У нас так мало сотрудников, что нам нужно сосредоточиться на том, что происходит здесь и сейчас». Друзья Лавы. Ее лицо внезапно расплылось в улыбке. «Серьезно? Что за хрень?» «Да, тут я с тобой согласен. Но как насчет тел, выброшенных на берег? Тут может быть какая-то связь?» Я бегло просмотрела дела и должна сказать, что была бы удивлена, заметив это. В то время никто не посчитал их подозрительными. Я не понимаю, какое отношение они могли иметь к убийству Хельги. Мы могли бы спросить его родителей, знал ли он кого-нибудь из этих людей. Если нет, то нет смысла тратить время на эту версию». Эртла взглянула на часы на стене. «Кстати говоря, сейчас я должна встретиться с ними. Тебе лучше пойти со мной». Хюльдер уже в четвертый раз отказался от кофе с тех пор, как они приехали в дом родителей Хельги Фридриксона. Эртла последовала его примеру. Это была мать. Всякий раз, когда между вопросами наступала пауза, она тут же предлагала кофе. Она смотрела на них невидящим взглядом, слишком растерянная, чтобы что-либо понимать. Будто свет включен, но дома никого. «Вы уверены?» «Совершенно уверен, спасибо». Хюльдор изобразил ту же вежливую улыбку, с которой он отказался от всех ее предыдущих предложений. Эртла ничего не сказала. Все четверо сидели в гостиной. Фридрик, отец Хельги, был инженером, а мать, Торхюльдор, воспитательницей детского сада. Оба были заметно разбиты. Ее глаза опухли от слез. Его волосы торчали клочьями. Щеки были покрыты седой щетиной. Их дом выглядел очень заурядно не выказывая признаков ни богатства, ни бедности, за исключением гостиной. Хюльдер и Эртла сидели на необычайно неудобном кожаном диване, который, очевидно, был создан для того, чтобы радовать глаз, а не заднюю часть. Пара сидела лицом к ним на одинаковых стульях, которые выглядели немногим лучше. Мебель, казалось, им не подходила, впрочем, как и другие предметы в комнате, которые, судя по всему, выбрал гораздо более молодой человек, особенно китчевые картины в мультяшном стиле. Хюльдер был убежден, что за декор отвечал Хельге. И не было никаких сомнений в том, что именно он стоял за фантастически дорогой музыкальной системой, пылящейся в углу, с нелепо большими динамиками, несоразмерными со скромными размерами комнаты. Судя по тому, что Хюльдер и Эртла видели до сих пор, остальная часть дома не могла сильно контрастировать с этим убранством. Это напомнило Хюльдеру дом его родителей. Они были того же поколения. Он заметил в столовой стеклянный шкаф с бокалами для вина и безвкусными статуэтками, которые, несомненно, окажутся в благотворительном магазине, когда супругов не станет. На серванте и полках были расставлены фотографии в рамках, вазы и бессмысленные чашки, все, что накопилось за долгую жизнь. Хюльдер снова перевел глаза на скорбящую пару, но его взгляд продолжал отклоняться к музыкальной системе в углу. Было сложно сконцентрироваться, когда все, что ему хотелось, это подойти туда, включить музыку и выкрутить громкость на полную мощность. Пара сообщила им имена друзей, с которыми, по их мнению, Хельги планировал встретиться в субботу вечером. Эртла записал их. Тормор. И в случае с Гуннером и Томасом их прозвище — Гуни и Томми, которые, казались более естественно подходили родителям Хельги. Все они были старыми школьными друзьями, которые годами держались вместе. В пятницу Хельги обедал со своими родителями. Доброе традиционное исландское блюдо из рисового пудинга, подаваемого с хлебом, приготовленным на пару. Отец Хельги мягко остановил жену, когда она начала перечислять все, что ее сын положил на хлеб. С тех пор они его не видели и не слышали, хотя Торхельдур поспешила добавить, что в этом нет ничего необычного. Часто проходило несколько дней, а Хельги так и не выходил на связь. Она объяснила это тем, что он был очень занят. Если бы не его заграничные командировки, он работал бы здесь, дома. У супругов сложилось впечатление, что он проводит за границей столько же времени, сколько и в Исландии. Например, когда Херги последний раз приходил пообедать, он только что вернулся из недельной поездки в Нью-Йорк. Они разошлись во мнениях относительно того, пришел ли он домой в ту пятницу утром или рано утром накануне. И хотя эта информация вряд ли имела какое-то значение, Эртла записала ее. Кроме этого, разговор не дал много новой информации. В перерывах между слезами родители Хельги просто подтвердили то, что уже обнаружила полиция, хотя они смогли добавить несколько личных сведений, которые нельзя было найти в интернете или в компьютерной базе данных. Описания звучали правдоподобно, когда они касались детства Хельги, но становились менее правдивыми, когда затрагивали его взрослую карьеру. Неудивительно, их сын ушел из дома и уехал за границу сразу после школы как раз на пороге взрослой жизни. Они подробно рассказали о друзьях Хельге в подростковом возрасте, и трое парней, с которыми он познакомился одним субботним вечером, выделялись на их фоне. Все истории вращались вокруг того, каким хорошим, красивым и умным мальчиком был их сын, и как он преуспевал во всех сферах жизни, как в академической, так и в социальной. Во всяком случае, супруги, казалось, чувствовали, что его друзья не были равны ему по интеллекту, И в тех немногих случаях, когда Хельги слетал с катушек, родители были склонны винить их. Они слишком много пили, курили, играли в компьютерные игры и прогуливали школу, увлекая Хельги за собой. Его юношеские проступки были настолько банальны, что Хюльдер недоумевал, с какой стати его родители решили, что они имеют хоть какое-то отношение к расследованию, пока с запозданием не понял, что супруги просто не могут заставить себя говорить о настоящем. Прошлое было нейтральной территорией, где не происходило ничего страшного, и все проблемы были решены. Родители достали свои старые фотоальбомы, которые теперь лежали на кофейном столике или на коленях у Эртла и Хюльдера. Ни у кого из них не было ни малейшего интереса к этапам взросления Хельги, но, подавляя свое нетерпение, они брали один альбом за другим и время от времени пытались улыбаться, перелистывая страницы с фотографиями, на которых был изображен мальчик с улыбкой на лице и позже с бракетами на зубах. На многих снимках также фигурировал младший брат Лейфур, один или с Хельги. Фотографии, казалось, были сделаны в основном по особым случаям, например, на Рождество, дни рождения и летние каникулы, как это было принято во времена, когда еще не было смартфонов, до того, как все события стали иметь одинаковую важность. Как братья ладили? Хюльдер оторвался от фотографий Хельги и Лейфура, сидящих на диване и сияющих от уха до уха. У обоих на коленях были рождественские подарки, и им явно не терпелось сорвать обертку, как только фотография будет сделана. «Вы имеете в виду Хельги и Лейфора?» Вопрос Фридрика был излишним. «О каких еще братьях мог говорить Хельгер?» Он кивнул, и мужчина продолжил. «Ну, плохо, и все в таком роде. Иногда они ссорились, особенно когда Хельги стал подростком. Лейфор очень сильно действовал ему на нервы, ведь он был еще ребенком. Но потом их отношения наладились. Они, они были очень разными типами людей, и, вероятно, у них не было бы много общего друг с другом, если бы они не были братьями. Но в конечном итоге они полазили, несмотря на различия, как это часто бывает с братьями и сестрами. Где сейчас Лейфур? Он в стране? Пара обменялась взглядами, и их горе сменилось гневом. Жена ответила первой. Не думайте, что Лейфур имеет к этому какое-то отношение. Это настолько смешно, что я могу отказаться говорить вам, где он. Меньше всего ему нужно, чтобы вы начали изводить его абсурдными подозрениями. Уверяю вас, это не входит в наше намерение. Мы просто хотим поговорить с ним. Возможно, Хельги признался ему в том, чем не поделился с вами. Это все, что нас интересует. На данный момент. К концу речи Эртла понизила голос так, что последние слова были едва слышны. Печаль вернулась на лица супругов. «Конечно, Лейфур в стране. Где еще ему быть?» Рука женщины метнулась вверх, чтобы вытереть глаза, но затем упала обратно на колени. «Он не часто ездит за границу. Он учитель физкультуры и не может уехать на время занятий. И даже если бы он был в отъезде, то первым делом вернулся бы домой. Он бы не оставался в стороне». «Нет, конечно, нет». Этл и Хюльдер снова обратили свое внимание на фотоальбомы. В конце визита они получат номер телефона и адрес Лейфора, но на данный момент им явно лучше отступить. В альбоме, лежащем на коленях у Хюльдера, было полно фотографий с тех времен, когда Хельг учился в шестом классе. Поскольку они были более свежими, ему больше не нужно было изображать интерес. Хюльдер попросил мать Хельги указать на друзей, которые были с ее сыном в субботу вечером, и она, оказалось, почувствовала облегчение когда ее попросили сделать что-то, что не требовало от нее слишком многого. Тем временем Эртла раздраженно листала альбом с фотографиями трехлетнего Хельги и новорожденного Лейфора. Обветренный палец с темно-красным ногтем вырисовывал одно за другим юношеские лица трех мальчиков – Гунни, Томми и Тормора, по-прежнему по-детски долговязах и неуклюжих. «Кто-нибудь из них случайно не плотник?» Спросил Хюльдер, думая о гвоздевом пистолете и доске, служившей виселицей. Родители Хельги задачно покачали головами. Когда Хюльдер вслед за этим спросил, хорошо ли кто-нибудь из них владеет руками, отец Хельги улыбнулся и сказал совершенно противоположное. Хюльдер быстро вернулся к изучению фотографий, чтобы предотвратить любые вопросы о том, почему он хотел это знать. Перелистывая страницы, заполненные фотографиями почти неразличимых подростков, Хюльдер узнал этот тип. Обычные, довольно чудаковатые, занудные мальчишки, не имеющие никакого увлечения к противоположному полу. Бедные дети выглядели так, как будто они тоже это знали. Все, кроме того, кого мать Херги опознала как Гунни. Он казался самым самоуверенным и носил более модную одежду, чем его товарищи. Явно самый крутой парень в группе. На другом конце спектра находился Томми, самый маленький, который всегда выглядел готовым слиться с фоном. Возможно, он отчетливо надеялся на скачок роста и не хотел, чтобы его засняли на пленку, пока он не подрастет. Хельги и Тормор были настолько похожи друг на друга, что Хюльдер перепутал их. Похожий цвет кожи, одинаковый рост. Челка на глазах в тщетной попытке скрыть прыщи на лбу. Девочки появлялись редко, а если и появлялись, то, как правило, на фотографиях в классе, сделанные профессиональным фотографом, или на фотографиях со школьных вечеринок. В последнем случае девушки всегда были на заднем плане, никогда рядом с Хельги или его товарищами. Хельги когда-нибудь встречался с кем-нибудь из этих девушек? Хюльдер повернул альбом «Торхюльдур», открытый на одной из классных фотографий. Нет, ему это было неинтересно, он был о них не очень высокого мнения. Хюльдер не видел ничего плохого в том, что девушки улыбались в камеру. Выглядели они достаточно привлекательно. Он подозревал, что Хельги и его друзьям девушки все-таки нравились, но на их чувство не ответили взаимностью. Но, возможно, он ошибался. Он поднял взгляд. Ваш сын случайно не был геем? Эта пара, казалось, больше соответствовала времени, чем коллеги Хюльдера, поскольку они не выглядели даже отдаленно обеспокоенными или оскорбленными этим вопросом. Ответ Торхельду звучал совершенно искренне. Нет, я почти уверен, что нет. Если бы он был геем, у него не было бы причин скрывать это от нас, но он никогда об этом не упоминал. Хюльдер и Эртла вернулись к альбомам, но ничего из того, что они увидели, вряд ли могло помочь расследованию. У Эртла было меньше терпения к воспоминаниям скорбящих родителей, чем у Хюльдера. Она не была здесь в роли советчика. Когда Торхельдур вытащила еще один альбом, Эртла довольно коротко сказала. «Думаю, совершенно очевидно, что ранние годы вашего сына не помогут раскрыть дело. Мне жаль, что я отказываюсь от просмотра, но они могли бы вы рассказать нам о чем-то более свежем» например, о его отношениях за последние несколько лет. Хюльдер виновато улыбнулся и попытался смягчить это, добавив, «Мы считаем, что убийца имел какую-то связь с Хельги. Мы также думаем, что он мог точить зуб на вашего сына, но вряд ли это имел какое-либо отношение к его школьным годам. Один из вариантов – у Хельги была девушка, или он встречался с женщиной с ревнивым бывшим, или преследователем». Фридрик ответил, как только Хюльдер закончил взглянув при этом на жену, словно проверяя ее реакцию. Ее рот был сжат в тонкую линию, очевидно из-за обиды резкость стертлы. У Хельги не было отношений в последнее время. Насколько нам известно, нет. Конечно, он приглашал женщин на свидание, когда жил за границей, и когда вернулся домой, в Исландию. Но это никогда не была одна и та же женщина. Он еще не остепенился, и теперь никогда не остепенится. Этла напряглась, как будто боясь, что этот последний комментарий вызовет новый поток слез. «Вы с ними встречались, или он вам о них рассказывал? Вы, случайно, не знаете их имен?» Пара выглядела странно смущенной. «На самом деле нет. Он никогда не обсуждал с нами свою личную жизнь», — сказала Торхельдор. «После его ухода из дома мы часто видели на страницах его друзей в Facebook фотографии Хельги в городе, иногда женщинами». Но отношения, насколько я знаю, не были серьезными. По крайней мере, он никогда не знакомил нас ни с кем из них. Она бросила умоляющий взгляд на мужа на случай, если он сможет что-нибудь добавить. Но очевидно, что он смог только согласиться со своей женой. Он не обсуждал свою личную жизнь со мной или своей матерью. Не поймите меня неправильно. У нас с ним были хорошие отношения. И когда он жил в Америке и после того, как переехал домой. Просто мы никогда не затрагивали эту тему. В этот момент Хюльдер почувствовал себя обязанным вмешаться, чтобы помочь развеять их смущение. Я могу понять это. Я также не обсуждаю свою личную жизнь с мамой и папой. Он не стал говорить, что если бы он это сделал, то это, вероятно, прикончило бы их. Я думаю, это довольно распространенное явление. В любом случае, я уверен, что мы сможем отследить некоторых женщин на упомянутых вами в страницах в Фейсбук или, возможно, его друзья смогут помочь. Так что не волнуйтесь. Видя облегчение пары, Хюльдер спросил. Хельги останавливался у вас, когда приезжал из Нью-Йорка. Я имею в виду до того, как он переехал домой, но совсем». Торхельдор улыбнулась. «Нет, у него здесь была квартира». Хюльдер кивнул. Конечно, этот мужчина не ночевал на диване кровати своих родителей, как ему самому приходилось делать каждый раз, когда он навещал свою семью на Востоке. Жаль, если бы Хельги остался дома, его родители могли бы узнать больше о его жизни. Значит, насколько вам известно, в последнее время никаких неприятностей за женщин не было. Вы ничего не заметили в его поведении, даже если он не говорил об этом? Когда пара ответила нет, Хюльдер снова передала эстафету Эртле, которая тут же задала следующий вопрос. А что насчет его бизнеса? Мог ли кто-нибудь обвинить его в махинациях с деньгами? Нет, Хельги не был вовлечен бы в банковский кризис. Мы уже говорили вам об этом. До прошлого года он работал в Америке. «Он уехал за границу ни с чем и вернулся одним из самых богатых людей Исландии», — продолжила Эртла. «Мы понимаем, что он собрал пакеты с претензий кредиторов, связанных с обанкротившимися банками. Среди них, вероятно, были и внутренние претензии. Он заработал состояние, другие проиграли. Хотя подобные вещи не обязательно являются нечестными, это не отменяет того факта, что людям больно терять все. Он когда-нибудь упоминал о том, что получал угрозы или вступал в споры из-за этого?» Нет, никогда но тогда он не обсуждал с нами деньги или свою работу. Все, что мы знали, это то, что у него все хорошо. Это было очевидно. Вы не слышали никаких слухов, каких-нибудь жалоб, например, или ехидные комментарии под его фотографиями в соцсетях? Хюльдер задавался вопросом, не заметила ли Эртла, что почти все в интернете вызывает неприятные комментарии. Но пара лишь покачала головами, и никто не оскорбил их сына в их присутствии. Вы не в курсе, знал ли ваш сын или имел ли какое-либо отношение к человеку по имени Дагур Дидриксон, который умер около 18 лет назад. На момент смерти ему только исполнилось 60. Пара задача покачала головами. Нет, а почему вы спрашиваете? Есть некоторые аспекты, которые нам необходимо исключить из нашего расследования. Пожалуйста, потерпите. Они кивнули, и Хюльдер продолжил. А как насчет молодого человека по имени Ольги Эр Магнуссон? который утонул три года назад во время купания в Наутхольсвике. Он был ровесником Хельги, всего на год моложе. «Нет, я не знаю это имя». Отец Хельги вопросительно посмотрел на жену, которая покачала головой. «Хорошо. А насчет молодой женщины по имени Марен Тордордоттер? Она умерла пять лет назад и была на шесть лет моложе Хельги». Ответ родителей был тот же. «Нет, они никогда не слышали о ней». Оставался только один вопрос. Полагаю, ваш сын никогда не был связан с друзьями лавы». «Друзья лавы?» «Недоверчивость ненадолго прогнала горе с лиц пары. Вы имеете в виду людей, протестовавших против дороги через лавовое поле?» «Да, их». «Нет, точно нет. Хельги в то время жил за границей, и в любом случае, уверяю вас, дороги в Исландии его не интересовали». Мать Хельги была преисполнена решительностью. Эртла сильно ткнула Хюльдера в бедро под прикрытием фотоальбома, который она держала. Он был рад, что не успел упомянуть о краже гагачьего пуха или возможных связях с бывшим премьер-министром Бьярни Бенедиксоном, иначе она, вероятно, пробила бы дыру в его ноге. Вняв посылу, он сменил курс и передал супругам фотографию Сигги. Вы узнаете этого мальчика? Пара склонилась над фотографией, затем подняла голову с непонимающим видом. Нет, кто он? Его зовут Сиги. Сокращение от Сигурдура. «Это нам ни о чем не говорит. Чей сын?» «Мы не знаем. Его мать носит прозвище Систа, а отец — Сиббек». Пара смотрелась еще более задаченной, по крайней мере, Фридрик. Торхельдур взяла фотографию и внимательно ее изучила. «Вы его узнаете?» «У меня такое ощущение, что я могла его где-то видеть». Она нахмурилась, глядя на фотографию, а затем положила ее обратно на стол. «Нет, я запуталась, я его не узнаю». Она отдернула руки. «Но я не понимаю, какое отношение этот мальчик имеет к тому, что случилось с Хельги. Эртла ответила честно. «Мы не знаем. Возможно, связи нет». Она сделала паузу. Хюльдер предположил, что она раздумывает, стоит ли доверять этой паре. Перед визитом она вслух задавалась вопросом о мудрости этого решения. Но, наконец, она сказала. «Его нашли в квартире Хельги. В тот день, когда тело вашего сына было обнаружено на лавовом поле». «Что?» Судя по ответу Фридрика и испуганному выражению лица матери, супруги явно решили, что слышались. Правая рука Торхельдур схватилась за горло, и она спросила, «Что вы имеете в виду?» Их изумление не стало неожиданностью. «Мы пытаемся выяснить, что там делал мальчик», — сказала Эмертла. «Если у вас есть какая-либо информация, которая поможет нам, мы будем очень признательны. Например, мог ли он быть сыном кого-то, кого знал Хельги? Есть ли у кого-нибудь из его друзей дети?» э э выглядел растерянным, но его жена, очевидно, была информирована лучше. Я никогда не слышал о ком-либо по имени Систа или Сиби в окружении Хейги. Некоторые из его друзей женаты и имеют детей, но, насколько мне известно, ни одного из них не зовут Сигурдуром или Сигги. Значит, он говорил с вами о детях своих друзей, верно? Ну, не совсем. Но пока он был за границей, я заботилась о покупке подарков, когда у его друзей рождались дети. А после того, как он переехал домой, я продолжала выбирать подарки всякий раз, когда его приглашали на детский день рождения, потому что он ничего не знал о детях. То же самое было с Рождеством, свадьбами и днями рождениями его друзей. Он всегда просил меня помочь выбрать подарки, поэтому я знаю, насколько он был невероятно щедр. Грудь Торхельдур тяжело вздымалась, и она на мгновение закрыла глаза, чтобы не сорваться, затем добавила. Раньше я также выбирала открытки и подписывала их для него. Я не помню ни одного мальчика по имени Сигурдор. «Вы недавно покупали подарок кому-то по имени Хальберра?» – спросил Хюльдер, думая о свертке на кухонном столе Хельги. «Да». Слезы начали скатываться по щекам Торхельдур. «На прошлой неделе. В эти выходные у нее был день рождения. Ее голос дрожал. Я даже на мгновение не задумывалась, что это был последний подарок, который я когда-либо покупаю для Хельги. Я так боялась, что дети станут подростками, потому что эта возрастная группа – самая трудная. Мне не нужно было тратить время, беспокоясь об этом. Наступило молчание, которое длилось до тех пор, пока она непроизвольно не махнула рукой, словно собираясь еще раз предложить кофе, и в этот момент поспешно вмешался Хюльтер. Может быть, у Хельги были враги или какие-то трения, не связанные с женщинами или работой. Что-нибудь в прошлом или в настоящее время – Договорив, он с запозданием сообразил, что весьма опрометчиво было упоминать о прошлом, поскольку это могло пробудить в супругах воспоминания о переживаниях их сына в связи с лопнувшим мечом или украденным велосипедом. Но беспокоиться не стоило. Нет. И Хельга никогда не ссорился ни с кем из своих друзей. Нет, твердо ответила его мать, прежде чем немедленно уточнить. Я имею в виду ничего серьезного. В конце концов, они всегда мирились. Другими словами, в последнее время они не ругались. «Я не припомню такого», — настала очередь Фридрика говорить уверенно. Торхельдур подтвердила это. И «Я тоже. По крайней мере, в этом году все его друзья в рождественском списке, так что за последние несколько месяцев ничего не могло произойти». Эртла нахмурилась и ухватилась за это. «Что вы имеете в виду? Вы раньше удаляли имена из списка?» Женщина выглядела немного растерянной. Проведя рукой по волосам, она попыталась сесть прямо в нелепом кожаном кресле. Только один раз, но это должно быть была буря в стакане воды, потому что в следующем году он снова оказался в списке. Что это был за друг? Торри, я имею в виду Тормор. Хюльдер и Эртла автоматически посмотрели на открытые фотоальбомы. Они узнали это имя, потому что Тормор появлялся на многих фотографиях и в отличие от других мальчиков, мать Хельги не критиковала его. Напротив, она улыбнулась, одобрительно отозвалась о нем и дважды в разговоре упомянула, что он теперь дантист. «Это тот самый Тормар, который, по вашим словам, по-прежнему его лучший друг?» «Да». Торхельдур поджала губы, словно сожалея, что затронула эту тему. «Но это были пустяки, как я уже сказала, они снова помирились. И вы понятия не имеете, почему они поссорились». Хюльдер потянулся за другим альбомом и пролистал его, пока не нашел фотографию Хельги с Тормором. Судя по всему, снимок был сделан, когда Хельги сдавал экзамен по вождению, поскольку он с гордостью держал в руках свой сертификат и размахивал связкой ключей от машины с широкой улыбкой на лице. Рядом с ним стоял Тормор и улыбался от уха до уха. Его рука была перекинута через плечо Хельги, создавая впечатление двух лучших друзей, которым не терпится прокатиться на машине. Хюльдер был еще раз поражен тем, насколько они были похожи. Два довольно долговязых ботаника, теперь владеющих колесами, совершенно не подозревающих, что через несколько лет их личный курс резко взлетит в глазах противоположного пола. Хотя дантисты не могли конкурировать с богатыми инвесторами, они все еще считались хорошей добычей на светской сцене Рекьявика. «Нет, Хельга не хотел об этом говорить, и я не стала на него давить». Как я уже говорила, ничего серьезного быть не могло. Это было года четыре или пять назад, так что я уверена, что это давно забыто. По крайней мере, они помирились и с тех пор стали лучшими друзьями. Тормор женат или состоит в отношениях? Эртла, вероятно, думала о том же, о чем и Хюльдер. Что Хельги вполне мог попробовать себя с женой своего лучшего друга. Такое случалось, особенно когда люди были пьяны, и Хюльдер знал об этом слишком хорошо и последствия таких экспериментов могут быть катастрофическими. Он отмахнулся от воспоминаний. Однако мать Херги не думала о подобном и ответила совершенно спокойно. Да, женат. Его жену зовут Сигрун. Она юрист, на несколько лет старше Тормора. У них есть дочь Хальберра, которой в прошлые выходные исполнилось три года, но у Сигрун также есть сын-подросток от предыдущих отношений. Маленькая девочка явно не могла быть Сигги, а был старше. Самое время сказать, ну что ж, Этла закрыла альбом, положила его на журнальный столик и произнесла эти волшебные слова.